В социальном и духовном срезе политика режима Путина в Российской Федерации такова, что защищать его для населения не имеет видимого смысла. Никаких различий между ним и любым другим известным умеренным политиком нет. Или различия даже не в пользу Путина. И потенциальные оранжевые непрерывно это демонстрируют. В последнее время Путин произвел в социальной сфере ряд важных изменений в пользу крупного капитала. Земельный и лесной кодексы, отмена прогрессивного подоходного налога, упрощение вывоза денег за границу, сокращение срока давности при пересмотре приватизационных дел, отмена налога на крупные наследства и другое. Это не только противоречит интересам подавляющего большинства, но и оскорбляет его. Ведь идеологи крупного капитала глумятся над чувством справедливости людей. Вот философские рассуждения Фигнера. «Глупо отрицать, что олигархические капиталы в России выросли на общенародной собственности – Была у нас когда-то такая. Наши Ротшильды взяли то, что плохо лежало, а некоторые и вовсе залезли в карман государству. Но давайте зададимся вопросом. Так ли уж это несправедливо? И вообще, уместно ли в данной ситуации ставить вопрос о справедливости, судить об олигархах, С точки зрения морали все равно, что ругать львов за то, что они поедают антилоп. Они элита общества и потому руководствуются иными, нежели обычные люди принципами. Да, российские олигархи лишены нравственных предрассудков. Но только благодаря этому они и выжили в прямом смысле этого слова и выдвинулись на первые роли в жесточайшей конкурентной борьбе, на деле доказав свое право владеть лучшими кусками российской экономики. Нас же не удивляет, почему самый сильный и опытный лев не охотится, но тем не менее первым поедает добычу, которую ему приносят члены прайда. Таков закон природы. Сильнейшему достается все. Человеческое общество по своей природе мало чем отличается от прайда. На вершине социальной пирамиды и оказываются самые оборотистые и проворные. Олигархов Обвиняют в том, что они выводят свои активы в офшорные зоны и покупают дорогую недвижимость за границей. Но, положа руку на сердце, ответьте, вы бы стали вкладывать миллионы долларов в нынешнюю Россию. Президент должен определить, кто поведет экономику России вперед. Сделав ставку на таких прагматиков, как Вексельберг, сумевших сколотить огромную финансово-промышленную империю, охватывающую не только отдельные города, но и целые регионы, неужели такой организатор – как Виктор Вексельберг не в состоянии управлять какой-нибудь из Уральских или Иркутской областью, экономическое и социальное развитие которых уже сегодня во многом зависит от него». «Именно сейчас, когда Владимир Путин сам назначает политический и промышленный топ-менеджмент государства, у нас появился шанс вырваться вперед за счет привлечения наиболее авторитетных и крупных предпринимателей к управлению страной. Фигнер» «Олигарх-губернатор все же лучше генерал-губернатора». Новая газета, 2005, номер 29. Как должны люди относиться к Путину, который не только благосклонно принимает эту российскую галиматью, но и на практике делает именно так, как ему советует Фигнер? Различия между Путиным и его оранжевым преемником могут обнаружиться лишь при анализе геополитических и долговременных последствий такого перехвата власти. Но и тут откровенного разговора власть вести не может, поскольку уже пять лет она сдает одну геополитическую позицию за другой. Чтобы высказаться откровенно, Власти пришлось бы назвать вещи своими именами и пойти на прямой разрыв с правящей верхушкой США, а Путину — получить ордер на арест от гагского трибунала. А он крест власти не подряжался нести. Он — менеджер. Третье. Следующим фактором слабости власти при ее целенаправленной дестабилизации — является неспособность общества к самоорганизации и структурированию в соответствии с идеалами и интересами разных социальных групп и слоев. Само общество не может, не умеет защитить власть, даже если свержение этой власти ему невыгодно. Такая самоорганизация – свойство, присущее западному гражданскому обществу. В его структурных элементах складываются свои системы коммуникации. В ходе общественного диалога осознаются интересы и вырабатываются позиции и программы действий. Какая бы внешняя или внутренняя сила ни попыталась изменить политический порядок, каждая социальная группа в гражданском обществе быстро оценит соответствие возможных изменений своим интересам или опасность для своих интересов. Она сделает это быстро и независимо от способности самой власти к диалогу. Осознав опасность для своих фундаментальных интересов, социальная группа займет активную позицию в политической борьбе и защитит власть, даже если по множеству второстепенных проблем к этой власти имеются серьезные претензии. В СССР и нынешней Российской Федерации общество имеет иную природу, нежели на Западе. Оно до сих пор относится к категории традиционных обществ, которые структурируются и организуются самим государством. Как только государство в Российской Федерации отошло от идеологии и практики патернализма, общество оказалось малоподвижным и беззащитным. Это проявилось, например, в том, что при высочайшем уровне социальной несправедливости реформ трудящиеся массы не организовались для защиты своих прав и даже очевидных шкурных интересов. Те рыхлые структуры гражданского общества, которые стали возникать в ходе реформы в виде оппозиционных партий и общественных организаций, В последние два года были подавлены или разрушены усилиями администрации президента и партии власти. Политическое пространство и до того вырожденное превращено в пустыню. Эти действия резко ухудшили обороноспособность власти. Перехват власти пятой колонной геополитического противника России – противоречит фундаментальным интересам подавляющего большинства трудящихся. Поэтому в случае такой попытки организованная левая оппозиция выступила бы на защиту власти, несмотря на противоречие с ней по социальным вопросам. Так же, как в августе 1917 года большевики организовали защиту временного правительства от мятежа Корнилова. Действия Администрации президента по разрушению структур организованной оппозиции являются кардинально ошибочными с точки зрения интересов государственности Российской Федерации. Или говорят о сходстве фундаментальных интересов этой администрации и пятой колонны. Важной предпосылкой кризиса становится техническая слабость власти. Деградация системы принятия решений и связей управления. Произошел сдвиг от президентской республики к системе правления типа хунты. Хунта – особый тип структуры власти, к которому часто скатываются страны, имитирующие западную демократию в отсутствии развитого гражданского общества. Эту систему власти приводит к жизни необходимость управлять расколотым, резко поляризованным по уровню жизни обществом, управлять, не разрешая главного социального противоречия. Власть хунты адекватна олигархическому и криминальному капиталу, даже если она вынуждена вступать с ним в локальные конфликты. Последние действия администрации по реформированию системы власти говорят о сдвиге именно к такой системе усеченной государственности. Отброшены попытки выработать целостный проект восстановления и развития, обоснованный связной идеологией.